Глава 5 Сломленная. Сначала слова его мне непонятны. Я смотрю на Тесс. Я не падала. Рит меня толкнул. Тесс секунду смотрит на меня, словно неправильно расслышала. «Пейтон, всё было совсем не так», — спокойно говорит Рит. Он присаживается возле меня, и я отшатываюсь. «Отойди от меня!» «Пейтон, что с тобой не так?» Голос Тесс дрожит. «Рит никогда тебе не обидит!» «Ты потеряла равновесие». Терпеливо говорит Рид. «Ты имеешь в виду после того, как ты меня толкнул?» Тесс переводит взгляд с Рида на меня. «Может, тебе так показалось?» Или она смотрит на столпившихся вокруг нас и сжимает губы, ясно давая понять, что не хочет выносить ссор из избы. Заднюю часть колена снова пронзает боль, и я задерживаю дыхание, пока она не уходит. «О, Господи, должно быть всё серьёзно, раз так болит. Как играть в футбол, если я не могу согнуть колено?» Мои мысли несутся в скач. Вперёд проталкиваются Люсия и Гвен. Они присаживаются рядом, между Ридом и мной. Сами, того не осознавая, служат буфером. Тест достаёт телефон. «Надо вызвать скорую». «Нет. Просто отвезите меня в приёмное. Надо проверить колено». Всё тело болит. Но я пытаюсь приподняться, опираясь на локти. Заднюю часть ноги снова пронзает боль, и я резко втягиваю воздух. «Думаю, тебе не надо двигаться», — говорит Рид. Что, если повредила себе спину? «Да мне плевать, что ты думаешь!» — кричу я. Друзья, собравшиеся вокруг нас, приходят в замешательство. Тесса и Люсия придерживают меня за спину и помогают сесть. Поврежденная нога вытянута вперед, но я не могу сдвинуть ее даже на сантиметр, ведь тогда все тело обхватывает боль. Не уверена, что смогу стоять. И уйти тоже не смогу. «Рит, придется донести ее до машины», — говорит Тесса. Он смотрит на меня, и я взрываюсь. «Даже не думай ко мне прикасаться!» Рид потирает затылок. «Прекрати, Пайтон, не делай этого. Позволь мне отнести тебя, чтобы добраться до приемного». Игнорирую его и поворачиваюсь к Тесс. «Найди кого-нибудь еще, кого угодно!» Она выглядит обиженной, как будто я говорю про нее. «Я позову Лоренцо!» — предлагает Люсия. Киваю и стискиваю зубы из-за боли. Задняя часть колена напоминает мне эластичную резинку которые слишком сильно натянули. Даже самые незначительные движения похожи на вонзающиеся в ногу иглы. «Ты в порядке?» Тесс сжимает мою руку. «Просто больно», — выдавливаю я. Я до смерти напугана. «Что если это повреждение крестообразной связки? Или перелом?» «Что, если это необратимое повреждение?» Тесс поворачивается к Риду. «Я не понимаю, что произошло. Вы ругались из-за того, что ты много работаешь?» Его взгляд устремляется на меня говорит расскажи ей». Он смотрит на Тесс. «Это просто недоразумение». «Ты лживый придурок! Меня тошнит от одного его вида». Смотрю на Тесс. Он употребляет допинг. Во время поиска телефона в машине я нашла заначку в его спортивной сумке. «Я же сказал, что это не моё говорит он. «А потом признался, что твое». «Нет». Он остается спокойным. «Это ты продолжал твердить, что это мое». Тесс поднимает руку, перебивая нас обоих. «Тогда чьё это?» — моего друга. Рид бросает взгляд на Ти-Джея, парня из моей команды. «Задумайся, Тесс!» — умоляю я. «Смена настроения вспышки гнева, уличные бои — это все из-за допинга!» «Пожалуйста, не делай этого, Пейтон!» — шепчет рит «Достаточно громко, чтобы Тесс услышала. Я знаю, ты считаешь, что это мои наркотики. Но это не так. Нижняя губа Тесс дрожит, и ее взгляд перемещается между братом и мной. Она отводит руку от меня, давай понять, что верит Риду. Мои глаза горят, и я сморгиваю слёзы. Одна из них катится по щеке. К счастью, сквозь толпу пробираются Люсия и Лоренцо. Он склоняется надо мной, Люсия встаёт за ним. «Тебе очень больно?» — спрашивает он достаточно громко, чтобы все услышали. «Все хотя бы подумают, что я на грани слёз. Из-за колена, а не за предательство своей лучшей подруги». Шмыгаю носом. «Чувствую себя паршиво». Люси сжимает его плечо. «Давай отведём её в больницу, милый». «Принято». Лоренцо аккуратно поднимает меня, но даже незначительное движение вызывает боль в колене. Рит спешит к своей машине и открывает пассажирскую дверь. Точно думает, что это он меня повезёт. «Я никуда не поеду с ним», — сообщаю Лоренцо. Рит слышит меня и встаёт на тротуар. Плечи опадают. Он не производит впечатления парня, который столкнул бы свою девушку с лестницы. Но он именно такой. Хотя это вижу лишь я. Окружающая на толпа начинает шептаться. Лоренцо останавливается и не знает, что делать и куда меня нести. Вмешивается Люсия. «Тесс, почему бы тебе не сесть за руль машины Рида? Он может доехать до приемного с Лоренцо и со мной». Рид кивает Тесс, как будто ей нужно его разрешение. «Ключи у Пейтон. Я достаю их из кармана и передаю Лоренцо. Я не хочу, чтобы Рид ехал в приемное». Больше никогда не хочу его видеть. Как он мог так со мной поступить? В голове всё продолжает всплывать, одна и та же мысль. Что, если это необратимое повреждение? Лоренцо помогает мне устроиться в машине, и я от боли стискиваю зубы. Мы припарковались на другой стороне дома, поэтому задержимся на несколько минут, — говорит Люсия. «Кто-нибудь может позвонить моей маме?» — спрашиваю я. Я. Тесс вынимает свой телефон и оббегает машину к водительскому сиденью, а когда садится, я прислушиваюсь к её разговору. «Она в порядке», — говорит Тесс маме. «Нет, не в порядке». «В смысле, она повредила колено, но в остальном в порядке». Эм, «Она упала с лестницы». «Я не падала», — бормочу я. «Почему она мне не верит?» «Мы сейчас в машине. Она прямо здесь. Секундочку». Тесс пытается передать мне телефон. «Твоя мама хочет с тобой поговорить». «Если я поговорю с мамой, то разревусь». А мне надо держать себя в руках, пока не доберусь до приёмного. «Я в порядке, мам!» — кричу я достаточно громко, чтобы она меня услышала. «Просто хочу поехать в больницу!» — Тесс возвращается к разговору. «Твоя мама говорит, что едет?» Боль от падения, наконец, догнала меня, и всё моё тело болит. Веки кажутся тяжёлыми, но я стараюсь не закрывать глаза. Не позволю себе расслабиться, пока у машины стоит Рит. Когда мы отъезжаем, я облегчённо выдыхаю. Толпа в заднем стекле становится всё меньше и меньше. Рид стоит перед всеми и всё это время наблюдает за мной. Я многое хочу сказать, Тесс, но нет сил. Просто на минутку закрою глаза. Чувствую призрак руки Рида на моей и последний толчок. И моё тело дёргается. Адреналин взмывает ввысь. А затем снова сходит на нет, как во время сна после работы много ночей напролёт. «Приёмная всего в 5 минутах езды», — сообщает Тесс, крепко сжимая руль. Он толкнул меня, Тесс. Клянусь. Она смотрит на меня в зеркало заднего вида. Возможно, тебе показалось, потому что ты на него наткнулась, а он попытался тебя схватить. Могло сойти за толчок. Но всё произошло не так. Рид никогда бы тебя не обидел. Он заботится о тебе больше, чем о себе. Как достучаться до неё? Критика Рида не помогает, поэтому попробую другой подход. Я знаю разницу между тем, когда кто-то меня толкает, и тем, как когда пытается схватить меня за руку. Это был толчок. Рид вышел из себя и пришел в ярость. «Допинг был не его», — твердо говорит она. «Тесс, все указывает на это. Она перебивает меня. Он такой вредный и импульсивный, потому что устает. Тренируется по 9 часов в день, семь дней в неделю, а потом еще четыре 5 часов тренирует других борцов, чтобы мы могли позволить себе еду и электричество. Мне никак не удастся заставить ее мне поверить» заезжает на подъездную дорожку больницы и останавливается у стеклянной двери приёмного покоя. Не глушит машину и выбегает. «Сейчас вернусь!» Когда я остаюсь одна, меня охватывает паника. Некоторая часть шока после толчка Рида выветрилась. И теперь я думаю лишь о своём колене. Что, если я больше не смогу играть в футбол? Серьёзное повреждение положит конец моей карьере ещё до того, как она начнётся. Время от времени о таком рассказывают по новостям. Спортсмены старшей школы ломает колено или локоть в выпускном классе, и игра закончена. Чем ещё мне заниматься, если футбол больше не вариант? Ничем. Ничем не буду заниматься. Стать профессионалом было моей мечтой. Сколько я себя помню. Сложенное письмо о зачислении всё ещё лежит в заднем кармане. У меня нет плана «Б». Тесс возвращается с двумя медсёстрами, и они втроём помогают мне выбраться из машины и сесть в кресло-каталку. Медсестра провозит меня сквозь двойные двери, ведущие к смотровой, где вдоль стены стоят кровати, разделённые занавесками. Когда меня перекладывают на кровать, тест садится рядом, а медсестра записывает мою личную информацию. «Вы можете сказать, где болит, и описать боль?» — спрашивает она. «У меня стреляющие боли, но ещё какое-то странное тянущее ощущение. Это плохо?» — спрашиваю я. «Я не доктор, милая, но не волнуйся, это отличная больница». Медсестра заполняет бланк на планшете. «Как вы оцениваете свою боль по шкале от 1 до 9? Один боли нет, а девять — невыносимая боль. Если не двигать коленом, то около пяти. Но если его согнуть, то выстреливает боль до 8 или 9. Скорее, даже 10. Стараюсь храбриться. Наверное, десятка для тех, кто пережил автокатастрофу, а не свалился с лестницы. Но если медсестра попросит оценить, насколько я сейчас напугана, то это 12». «Как вы повредили колено?» — спрашивает медсестра. «Если я скажу, что это Рид меня толкнул, его могут арестовать. Не касайся все это Тесс, я бы уже вызвала полицию». Но миссис Майклс не может сама содержать себя и Тесс. Она пыталась прежде, и все прошло не очень хорошо. Казалось, что они каждый год переезжали в другую замызганную квартирку. Когда у миссис Майклс закончились друзья, у которых можно переночевать, рит начал работать дополнительно, чтобы помочь ей. Я упала с лестницы. «Вы оба что-то ударились коленом?» — она записывает. «Коленная чашечка ударилась о землю». «А тротуар?» — добавляет Тесс, заламывая руки. Медсестра заканчивает писать. «Доктор придёт и осмотрит вас. Кому-нибудь надо позвонить?» «Я уже поговорила с её мамой», — говорит Тесс. «Она в пути. Через несколько минут приду вас проверить». Медсестра задёргивает занавеску, и мы с Тесс остаёмся наедине. «Спасибо, что ничего не рассказала», — говорит она. «Знаю, что ты мне не веришь, но я говорю правду». Тесс прижимает руки к вискам, будто сражается с сильнейшей головной болью. «Не знаю, что ты хочешь от меня услышать. Ты моя лучшая подруга, я хочу тебе верить. Но мы ведём разговор о Риде, он мой брат. Он бы мне не соврал, и он тебя любит, он никогда бы тебя не обидел. До сегодняшнего вечера я думала то же самое. Знаю, что ты хочешь верить ему». Но он признался, что это его допинг. Именно из-за этого мы ругались перед тем, как он. «Это непонимание!» Тесс начинает разговаривать резким тоном. «Это единственное объяснение!» «Не единственное!» Не успевает спор перерасти в нечто большее, как слышу за занавеской маму, которая спрашивает про меня. «Я ищу дочь! Пейтон Риос. «Мам!» — зову ее. Через мгновение она дергивает ткань и, подбежав ко мне, заключает в объятия «Слава богу, ты в порядке? Что случилось?» Мама выпрямляется и переводит взгляд с меня на Тесс. «Пойду в комнату ожидания». Тесс пытается раздвинуть занавеску, но не может найти выход. Поэтому ей приходится обойти маму, чтобы добраться до другой стороны. В обычной ситуации Тесс обняла бы её. Но не сегодня. Мама берёт меня за руку. «Что происходит?» Я стараюсь сдерживать слёзы. Мы были на вечеринке, я пошла к машине Рида, чтобы найти телефон. Но нашла кое-что другое. «Что?» Мама наклоняется ближе, ее темные волосы падают вперед. «Мам, он употребляет допинг. Я нашла стероида в его спортивной сумке». «Не понимаю, и как это связано с твоим коленом?» Как только мама задает этот вопрос, в ее глазах мелькает понимание. «Что случилось с твоим коленом?» Она произносит каждое слово медленно, подчеркивая их значение. «Ты сказала, ты упала с лестницы». «Это так?» Киваю, и по моей щеке течёт слеза. рит меня толкнул. Мама прищуривается. «Это сделал рит Выражение её лица становится каменным, как у жены разведчика морской пехоты. «Я сейчас вернусь». «Мам, не надо!» Пытаюсь приподняться на кровати. «Мам!» Она проносится мимо других кроватей и проходит через автоматические двери, ведущие к комнате ожиданий. Я начинаю паниковать, что если она сделает что-то глупое, и рит разозлится... И её тоже обидит. В мыслях всплывает картинка, когда она стояла у окна в одной лишь ночной сорочке. Мне было восемь или девять. Папы не было, и мама кого-то услышала снаружи. Она сказала мне спрятаться под кровать, и я подчинилась минуты на две. Но потом поспешила вниз посмотреть. Она стояла у эркерного окна нашей гостиной, сбитой на плече и телефоном в руке. Она позвонила 911, и приехала полиция. Ничего не случилось. Но той ночью, наблюдая за ней, я поняла, если бы на улице кто-то был, мама бы нас защитила. Смотрю на двери, ведущие в коридор, и жду, когда вернётся мама. Но вместо неё заходят Люсия и Гвен. «Сюда!» — машу им. Обе выглядят напуганными. «Что там происходит?» — спрашиваю я. Гвен присаживается на край кровати и кусает ногти. «Твоя мама только что обматерила Рида. Она выгнала его из приёмного!» Люсия впечатлена. Сказала ему валить из больницы, не то она переедет его на машине. Глубоко вдыхаю. Мама молодец. Но хотелось бы, чтобы Тесс не становилась свидетельницей маминого гнева. И что рид сделал? Он продолжал извиняться и говорить, что это большое недоразумение и что он любит тебя, — отвечает Гвен. Люсия садится на стул возле кровати. А твоя мама продолжала говорить ему заткнуться и убираться вон с её глаз. И ещё она несколько раз сказала ему гореть в аду. Я видела маму в действии. Легко представить, как она нападает на Рида. Что насчёт Тесс? Она ушла с Ридом. В смысле, должна была. Он же её брат. гван вертит в руках пульт от кровати. Нажимает кнопку, и кровать начинает подниматься, как кресло в парикмахерской. «О, извини. Прекрати играть с этой штукой!» ругается Люсия. Гуэн неодобрительно смотрит на неё. «Не указывай мне!» «Где теперь моя мама?» спрашиваю я. «Разговаривать с охраной, чтобы они не пускали Рида». — отвечает Люсия. Она смотрит на Гвен, которая тут же переводит взгляд на меня, но затем спохватывается и оглядывается. Очень тактично. Кто хочет рассказать мне, что ещё происходит? Мой голос надламывается, потому что ночка у меня дерьмовая. Люсия тихонько ругается на испанском. Мы не хотим, чтобы ты чувствовала себя ещё хуже, но я должна спросить, что действительно произошло между тобой и Ридом? Откидываюсь на подушке и смотрю в потолок. Вы мне тоже не верите. «Я такого не говорила», — Люсия смотрит мне в глаза. «Но после падения тебе было так больно, и ты была расстроена, я...» «Ты имеешь в виду мы», — перебивает ее Гвен. Люсия сердито смотрит на нее. «Мы хотим услышать это от тебя». Рит столкнул меня с лестницы. что ты еще хотите знать?» «Типа, прямо толкнул специально?» — спрашивает Гвен. «Да». Рассматриваю их лица, пытаюсь понять, поверили ли они мне. «Никогда не думала, что мои друзья будут сомневаться в таких серьёзных вещах». Гвен качает головой. «Это нелогично. До того, как вышла твоя мама, Рид всё говорил, как волнуется за тебя и как сильно любит. Это не казалось игрой. Возможно, рит верит в свои слова. Но это не меняет того, что он врёт». Люсия кивает. «Это значит, она мне верит?» За спиной Гвен, в прорезь между занавесками, вижу маму. «Она идёт к нам, и я не успеваю спросить». «Нам пора уйти и дать тебе поговорить с мамой», — говорит Люсия. «С тобой всё будет хорошо». Гвен молчит. Просто машет, а потом они уходят. Мама закрывает занавеску. «Что ты сделала?» — спрашиваю я. Избавилась от этого ублюдка и сказала ему, чтобы держался от тебя подальше. Но там была Тесс. Мама присаживается на краешек кровати и потирает мою руку. «Хотелось бы, чтобы всё прошло не так, но я не могла позволить этому парню сидеть в комнате ожиданий после того, что он сделал с тобой». Тест не верит, что он меня толкнул. Не уверена, что кто-то из моих друзей вообще верит. Все думают, что я ошиблась, что мы друг друга не поняли. «Но ты мне веришь, верно?» Она подаётся вперёд и обхватывает моё лицо ладонями. «Ты моя дочь. Я всегда буду тебе верить. А ещё я знаю, что если бы у тебя возникли сомнения насчёт произошедшего сегодня, ты бы призналась в этом? Ты рациональное и здравомыслящая как твой отец. И у тебя идеальное чутьё. Если моё чутьё такое идеальное, Тогда как же я оказалась здесь?